Разбил удивительно точно, всего на 2-3 узких осколка, и Матвей показал контрразведчику большой палец. Он сам не сделал бы лучше. Ну что, леди и джентльмены, пора. Матвей незаметно для остальных настроил себя на нужный режим. Василий, у тебя одна задача оберегать Христию. Остальное я беру на себя. «Выберемся отсюда, рвите когти без оглядки, не обращая внимания на то, что делаю я, никаких попыток помочь, подстраховать и так далее. На тот случай, если мы не успеем обсудить наши дальнейшие планы, как только уйдете с дачи, уезжайте из Москвы. У тебя есть родственники в других городах?» «В Тамбове, в Брянске, в Сибири». «Тамбовские волки, что ли?» – пошутил Матвей. «Вот и отправляйтесь туда, а я вас найду. Обещай». «Хорошо, обещаю». Василий посерьёзнел, лицо его стало решительным и твёрдым, а в глазах зажглись азартные огоньки. Всё будет в порядке. Пожелаем друг другу удачи и поехали. Кристина подошла к ним, обняла сразу двоих, поцеловала каждого, но ничего не сказала. А теперь я продемонстрирую вам кое-какие скрытые возможности паранорма. проговорил Матвей. Эй, Айкидок, ты должен знать, это называется Тагатана. Тегатана. Рука-меч. Удар ребром открытой ладони. Ребром ладони Матвей нанес удар по зрачку телекамеры, выглядывающему из двери, но так быстро, что рука исчезла из поля зрения. От удара толстая деревянная дверь прогнулась, и камера вылетела в коридор, перепугав двух охранников от безделия, играющих в крестики-нолики. А это Нуки-Т. Нуки-Т. Рука-копье. удар тычком вперёд вытянутыми пальцами. Матвей достаточно хорошо видел, что происходит за дверью, и ударил в дверь в тот момент, когда один из охранников, рыжеверзело с бородой и усами, взялся за ручку двери. Рука прошла восьмисантиметровую доску насквозь, как тонкий газетный лист, и ударила в грудь рыжебородого с такой силой, что тот отлетел вглубь коридора, едва не сбив на парника. Вторым ударом Матвей выбил замок и молниеносно распахнув дверь, метнул скрепку, превращённую в иглу, в глаз второму охраннику. Пока тот одной рукой с воплем хватался за голову, а второй ловил рукоять автомата, Матвей успел достать его в прыжке и послать в глубокий нокаут. "Неплохо", сказал с подчёркнутым безразличием Василий, проходя мимо, похлопал Матвея по плечу. "Натуральный киборг, прямо-таки". Кругло от изумления и недоверия глаза Кристины говорили сами за себя. и в другое время Матвей не применул бы пошутить и посмеяться, но данная обстановка к шуткам не располагала. По рассказу Ибрагимова они знали, что на даче имеются два спуска в подвал, лестница от холла и лифт с третьего этажа, от покоя в самого Елынина. О том, что существует еще один лифт прямо из спальни генерала Ибрагимов не знал, а поэтому не знали и пленники. Решили идти вниз по лестнице, хотя понимали, что в холле наверняка дежурит охрана, только теперь они обратили внимание на интерьер. Такого роскошного коридора с мраморным полом, стенами из ракушечника, зеркальным потолком с пальмами, растущими из пола, с изумительной работой светильниками не имело ни одна из коммерческих или государственных контор, не говоря уж о частных владениях. Какую роскошь скрывали двери, выходящие в коридор, можно было только догадываться. Предположения гайфайтеров оказались верными. В холле дачи, больше напоминающем холл современной пятизвездочной гостиницы, находились шестеро охранников, одетых в стандартную пятнистую форму. Но что еще хуже, там же бродили два пса величиной стеленка, знаменитые ротвейлеры, способные перекусить кости рук и ног. Если бы не способность Матвея разговаривать с собаками телепатически, участь беглецов была бы решена тотчас же. Выглянув из приоткрытой двери в холл, Матвей мгновенно оценил опасность и тут же послал пси-сигнал собакам, которые уже настороженно ворчали. «Тихо, я свой, все в порядке. Объект угрозы вне здания, угроза снаружи, во дворе». Матвей представил лужайку передачи и тигра на ней. «Взять его». Собаки отвернулись от двери, за которой затаились беглецы, и с тихим рычанием ротвейлеры никогда не лаяли. Рванулись к выходу из холла. Поднялся переполох. Те из охранников, что стояли у дверей, бросились за собаками, но двое из них, заметившие первую реакцию псов, направились к двери в коридор, ведущий во внутренний покой дачи. Дверь открывалась в коридор, и поэтому Матвея, спрятавшегося за ней, они сразу не заметили. Зато от увиденной картины оба, что называется, обалдели. Посреди коридора нежно обнималась парочка. Один из охранников присвистнул, делая шаг вперед, второй засмеялся. Ну и сюрприз. «Эй, Вы как здесь оказались? Матвей кашлянул, тихо закрывая дверь в холл, и когда охранники повернули к нему головы, двумя мгновенными выпадами пальцев парализовал обоих. Подхватил падающие тела, чтобы не допустить шума, шипнул свирепо: "Хватит целоваться. Быстро наверх к лифту". Василий подтолкнул Кристину, и они помчались к тупику коридора, где начиналась лестница на второй и третий этажи дачи. Матвей подождал несколько секунд, фиксируя передвижение оставшихся в холле охранников. Никто из них ничего не услышал, и разговаривали они спокойно. Тогда Матвей в три прыжка пересек коридор и догнал Василия и Кристину уже на третьем этаже. Здесь тоже был коридор, только в два раза короче нижнего, и дверей в его стенах оказалось всего две. Третья, красивейшая бронзовая решётка, была врезана в тупик и вела в спальню Елынина. У Матвея мелькнула мысль проникнуть туда и поискать другой путь к свободе. Но осуществить эту идею ему не дали. Лифт прохрипел Василий, кивая на ближайшую дверь, только кнопки не видно, как они его вызывают. В то же мгновение дверь лифта бесшумно скользнула в бок, и в лицо Василию уставился зрачок пистолета-пулемёта Волк-2. Какой я молодец, сказал Ибрагимов с удовлетворением, шагнул из лифта, насмешливо улыбнулся. Не дёргайтесь, ганфайтеры, положу всех без сожаления. Как я стреляю, вы уже видели. Стоять, я сказал. Маตรี замер, но не потому, что на него подействовала угроза, а для пространственного анализа обстановки и вздохнул с облегчением. Ибрагимов был один. То ли понадеялся на свои силы, то ли обнаружив пустую камеру и тела охранников в коридоре, обезумел от ярости и бросился в погоню без сопровождающих. Вообще-то в ваших способностях не сомневался и я, продолжал Хасан, держа оружие с профессиональной небрежностью, готовый открыть огонь в любой момент. Но не думал, что вы придёте в себя так скоро. Что ж, поиграем в догонялки? Вы убегаете, пули вас догоняют, а? Кто первый? Серп и молот произнёс Василий условную фразу, после которой главный секьюрмен купола должен был начать бузу против Елынина по программе, которую внушили ему контрразведчики почти сутки назад. Однако Ибрагимов не спешил бузить, глянул на Василия, хмыкнул, почесал за ухом стволом второго пистолета. Это был 9-миллиметровый Jericho 941, как заметил Матвей. Ага, значит, прав был босс. Вы меня заколдовали во время последней нашей встречи. Молодцы, использовали момент неплохо. Ибрагимов явно был настроен поговорить и позабавиться, исключая для пленника всякую возможность сопротивления и бегства. Только придётся вас огорчить, меня раскодировали. Придётся вам, он ещё что-то говорил, но Матвей не слушал, готовясь к сверхдействию. Времени у них оставалось все меньше и меньше. К сожалению, та же мысль крутилась и в голове Василия, но он начал свою программу раньше. «Камоэте!» – с давленным голосом проговорил он, предупреждая напарника. По терминологии «кэмпо» «камоэте» означало «займи боевую позицию». Матвей хотел остановить контрразведчика, но не успел. С криком «Чимуэй!» Василий бросился на Ибрагимова. Хасан вряд ли знал термины восточных единоборств, но реакция его была молниеносной. И когда Василий уже доставал его в прыжке, он выстрелил ему в грудь. Пуля с экспрессивной головкой вошла точно в середину грудной кости и развернулась там лепестками уже внутри тела, отбросив Василия к стене коридора. Он ещё падал, а Хасан уже стрелял в недвижущуюся с места Кристину и тут же в Матвея, вернее, в то место, где тот стоял. Затем Ибрагимову показалось, что в голове взорвалась граната, и он потерял сознание прежде, чем успел определить, куда делся противник. Матвей действовал быстро, как только мог. Осмотрел Кристину, пуля попала ей в плечо, забрал у Ибрагимова оба пистолета, тащил Василия и Кристину в лифт, так и оставшись открытым после выхода Хасана. Нажал светящуюся пластинку с буквами ПГ, а когда лифт спустился в подвал, перенёс неподающих признаков жизни друзей к другому лифту, ведущему к метро. Двух охранников подземного гаража он нейтрализовал по ходу: одного броском карандаша в глаз, второго баночкой с клеем в горло. Воспользоваться пистолетами ему не пришло в голову. Жизнь охранников его не заботила, он спасал дорогих ему людей и держался на инстинктах, донабастрившихся да до предела чувств. Бункер технического управления он просто расстрелял, вспомнив наконец, что у него есть оружие. Вернее, расстрелял всю его аппаратуру, а смену техников связал спиной к спине с помощью ремней, зная такие приёмы искусства связывания, которыми владели только ниндзя. Поста охраны у клетки лифта он перехитрил, с командов из бункера прибыть для инструктажа и отключив болванов по-русски, от души ударами в лоб и впереносятся. К счастью, торпеда мотор вагона оказалась у станции, видимо, ее обнаружили и привели на стоянку, чтобы воспользоваться или отправить обратно, но не отправили. Матвей на одном дыхании затащил вагон раненых и принялся за сеансы энергопереноса, на сей раз контактные, многодиапазонные и длительные, по 5-6 минут каждый. Когда закончил, был мокрый как мышь и слабый как мышь, зато вывел обоих из шока, вынул пули из тел, остановил кровь и заставил работать сердце и легкие. Василяч очнулся через минуту, глянул на бледного до прозрачной синевы Матвея, попытался улыбнуться. Не повезло. Где мы? И где этот киллер? Наверху, выговорил Матвей в три приёма. Ты его не знаю, живучий сволочь. Значит, у нас хикивака. А как рис? Хикивака Ничья. Матвей перевёл взгляд на Кристину, которая дышала тяжело со стонами, но дышала. Её надо к хирургу, задета артерия. Довезёшь? Василий пошевелился, скривился от боли, глянул на свою окровавленную грудь. О, чёрт, это же точка смерти. Я был уже на том свете. Как ты меня оттуда вытащил? А жить будешь, но не долго, лет 50. Тебе тоже нужна операция, и я не смог зашить все сосуды. «Считай, я твой должник дважды. Довезу, не беспокойся. Что собираешься делать?» Матвей передал контрразведчику оба пистолета, две обоймы, еще раз осмотрел Кристину, пробормотал. «Я злодея погубил, я тебя освободил. А теперь, краса девица, на тебе хочу жениться. Поезжайте, я задержусь. У меня с ними свои счеты. А стоит ли?» «Может быть и нет». Они обнялись. Матвей поцеловал Кристину и полез из вагона, пошатываясь от слабости, стараясь, чтобы этого не заметил Василий. Зашумел мотор, торпеда ушла, гул втянулся в стены тоннеля и наступила удивительная тишина.